глава вторая. на круг собрались не только атаманы но и простые ушкольнники или как их еще называют повольники видимо от того что в ряды вольных северных воинов нередко берут сбежавших или освобожденных холопов впрочем ратников в луновии сегодня не столь и много зима только к первым морозам довятки из ельца и добрался верхами мета реки встали и речные пираты подались по домам некоторые в новгородские земли, Иные же в вятские веси и села, да небольшие городки, вроде Котельчина и Орлова. Иное дело, что решения будут принимать именно атаманы, в коих на круг явилось 14 человек, включая четверых приглашенных путятой атаманов, уже покинувших хлынов, но вернувшихся назад по просьбе влиятельного купца. Всего же волжских пиратов собралось около 500 человек. Сила немалая, но точно недостаточная, чтобы осуществить мою задумку. Хотя всего пять лет назад полутора войско войска ушкуйников разбила втрое большую рать воеводы Плещеева, захватила Кострому, а затем спустилась по Волге, собрав дань с Булгара, да в очередной раз разграбив ордынской сарай. Так или иначе, среди присутствующих на круге атаманов есть трое, кто имеет серьезное влияние среди ушкуйников и может собрать более сильную рать. Это Иванус, Федор Косой и Дмитрий Шуй. Что примечательно, прозвище каждому дано по внешним данным. Иван, как кажется, косит под летописного Святослава, брея подбородок и отращивая усы. Федор имеет всего один глаз, второй ожидаемо потерян в бою. Дмитрий. Дмитрий просто левша, отсюда и прозвище. В целом же, внешне внешние ушкуйники не похожи на каких-то там грязных, вонючих и придурковатых внешне разбойников чей образ зачастую рисуется в голове, когда думаешь о пиратах. Простые русские мужики, в большинстве своем не очень высокие, но широкоплечие и коренастые, в подавляющем большинстве своем русобородые да сероглазые. Единственное что, на круг явились хоть и без брони, в простых свитах, разновидность кафтана, но все при оружии, большинство с пехотными секерами, оружие с чуть более массивным бойком, чем у кавалерийских чеканов, зачастую с довольно широким лезвием и внешне очень напоминающим секиры викингов, загнутые вниз бородой. Но есть и воины с кистенями, это когда к древку цепляют цепь, а к цепи крепят ударный груз, наподобие шипастого навершия булавы. И с трофейными татарскими саблями. Атаманы же все как один подвесили на пояса, перевезли со статусными мечами. Ну и взгляды окружающих минератников — Вот взгляды совсем иные, нежели чем у большинства моих дружинников, и уж тем более простых ополченцев, видимых мной на Куликовом поле. В глазах у школьников читается такое вольнолюбие и внутренняя свобода, такая уверенность в себе и даже дерзость. Неудивительно, что Вятская республика смогла сопротивляться натиску Москвы большую часть XV века. Когда же последнее при третьем III собрала достаточно сил, чтобы крушить всех своих противников, И подчинять ненадежных союзников до бунтарей, и открыто противостоять ей стало невозможно, большинство вольнолюбивых ушкуйников подались на юг. Кто-то ушел аж на гребню, на Кавказ, или основав, или же сильно разбавив состав гребинских казаков. Кто-то пиратствовал на Волге, кто-то подался на Дон. Где традиции морского разбоя ушкуйников озабладали, благодаря чему донские, а заодно и запорожские казаки, Воевали в качестве морской пехоты века так до восемнадцатого, лишь со временем и ростом численности, возродив свою легкую степную конницу. И именно этот процесс я хочу ускорить. Здравы будьте, атаманы вольных воинов. Я, князь Федор Елецкий, прошу дать мне слово свое сказать, да выслушать речь мою. Иванус, усмехнувшись, негромко хрипловато заметил. «Для того и собрались, чтобы послушать тебя, князь. Не томи, говори уже». «Хах! Да-да! Говори-говори, мы послушаем!» Зрительская аудитория ушкуйников решила подзадорить меня легкими насмешками, кое я, впрочем, пропустил мимо ушей. Азак, татарский Азак, в котором находятся сразу два поселения Фрязей, оба имеют каменные укрепления и оба именуются Таной. Фрязи дали мамаю очень много денег на наемников, надеясь на солидный доход с грабежа Руси, — Такое нельзя оставить без возмездия. Чуть более серьезный Шуй вопросил, несколько удивленный загнув брови. — И в чем же наш интерес? — Коли Дмитрий Донской хочет с фрезями поквитаться, так пусть собирает войско и идет в их землю. — Верно говоришь, атаман. Но Дмитрий Иванович так и хотел поступить, и врать его перед Куликовым полем были проводники суражания, что могли довести нас до городов фрезей. Но больно много мужей легло в землю после сечи. Что же касается вашего интереса? Я сделал короткую, несколько театральную паузу, одновременно с тем, широко многообещающе улыбнувшись, после чего воскликнул так громко, чтобы меня могли услышать как можно больше повольников. тана это перекрестье многих торговых дорог. С востока в нее следуют дорогие шелка и парча, пряности и специи, необходимые для заготовки мяса. И фрязи очень ценят эти товары и готовы платить за них звонким золотом да серебром. Сами же они торгуют с татарами уловом, и ордынцы также платят за него золотыми монетами. Подумайте сами, какую дорогую добычу вы сможете взять именно в портовом городе фрязей. В этот раз ушкуйники ожидаемо разразились одобрительными выкриками. А князь-то дело говорит «Пощиплем фрязей, уже потянем немчеру за теплое вымя». Атаман, однако, не разделил общего энтузиазма, с сомнением уточнив. «А где же находится этот азак? У впадения Дона в Сурожское море?» Тут уж рассмеялся Федор Косой, причем рассмеялся с ничем не прикрытой издевкой в голосе. «А известно ли князю Федору, что Дон и Этиль не имеют промеж собой связи, и что волок между ними держат татары?» — Быть может, на пути казаку нам бы и удалось проскочить без потерь, покуда поганые не опомнились. Но как соберем добычу, так ведь татары нас в тот час и перехватят. — Ага. — Ну, бой насвистил, вздумал князь. — Хочешь татарам сдать, как Дмитрий Суздальский? Теперь же повольники взорвались угрожающими выкриками, в то время как большинство атаманов лишь с насмешкой посматривают в мою сторону, наблюдая за реакцией. Что же, я спокоен. Несмотря на всю ярость лихих пиратов и их эмоциональный напор, и тот факт, что в круг я вышел один, от рядовых воинов меня закрывают сами атаманы, кольцо которых ушкуйники не посмеют порвать. По крайней мере, ничего такого, за что меня решились бы убить, сказано еще не было, и не будет. Волнуюсь лишь за ближников, оставшихся за пределами круга с путятой, но последнего ушкуйники хорошо знают, и опять же, без совсем уж веской причины за оружие не схватятся» не должны. Ну, хватит. Пусть князь слово молвит. Чего раскричались? Толпу одернул Дмитрий Шуй. И крики пиратов действительно стихли до уровня глухого, недовольного ропота собравшихся. И только тогда я взял слово. Вятка впадает в Каму, а Кама впадает в Волгу, так же, как и Ака. Но если спуститься и до Нижнего Новгорода, дальше по оке можно следовать до самой Старой Рязани остатков древнего городища, разрушенного Батыем. Недалеко от него в Аку впадает река Проня, также полноводная. В свою очередь в Проню впадает морковка, вполне судоходная речка. Пусть ближе к истоку ее сможет пройти лишь один ушкуй. Но он пройдет практически до самого истока. Так вот, от места, где исток морковки становится судоходным, до дона в верхнем его течении также проходимом. Всего с десяток верст, вряд ли больше» так что волок будет не очень длинным, а коли вы решитесь на поход, то мои люди будут дожидаться вас на прони у впадения в нее морковки, чтобы провести к Дону. Все возможно. Ушкуйники окончательно стихли, после чего вновь негромко, хрипловато спросил Ус. «И что же, князья Нижегородские, Рязанские, Допронские пропустят нас своими землями, не будут чинить препятствий? На полудень точно не станут. На обратном пути». Можем предложить десятую долю добычи, разделив между ними на трое, но не больше. Я не лукавлю, ведь после схватки с литовцами Игайла, завоевав расположение Донского и его брата храброва, я имел возможность обсудить маршрут ушкуйников со всеми князьями, через земли которых предстоит пройти моим пиратам. Правда, никому ничего не было сказано о численности повольников, а в качестве предлога было озвучено мое желание переселить часть вольных воинов в земли Елецкого княжества. Но именно поэтому я пройду с пиратами весь их речной путь, выступив гарантом их неприкосновенности. В конце концов, слово «князей», данное мне, ведь что-то да должно значить. Кроме того, я договорился и о поставках еды на нашем пути. Правда, за нее придется заплатить, но и цену никто ломить не станет. Тут уж, как обычно, помогут ваши купцы. Главное, чтобы вы по пути никакого воровства и смуты не учинили. Людишек княжеских не трогали. И это тоже правда. Правда, нужно будет заранее послать гонцов при нашем приближении, чтобы назвать точное число едоков. В Нижегородских землях еду брать не станем, а то князь Дмитрий Константинович, чего доброго, прикажет нас и вовсе потравить. Своих запасов наберем побольше. Правильно Федор говорит. А не дорого ли десятину князем то отдавать? Рядовые ушкуйники взорвались криками после очередного замечания Косова, и мне вновь пришлось ждать не менее пяти минут, прежде чем толпа стихнет, а атаманы быстро переговорят друг с другом. Наконец за всех высказался Дмитрий Шуя. «Запасов возьмем побольше, но и от покупок еды по дороге не откажемся. Кроме как в Нижнем, ясно дело, десятина, деленная на три промеж князей, цена за проход не столь высокая, а там еще посмотрим — Сумеет с нас ее взять, али нет? Вижу, что князь Федор все продумал. И сколько же воинов ты желаешь позвать с собой в поход, княже Полторы тысячи, а лучше две. Я хоть и надеюсь взять танус налета, потому как фрязи не ждут подобного удара. Но коли решат вмешаться в бой татары и зазака, то... Чем больше нас будет, тем лучше. И как же ты желаешь застать фрязи врасплох, княже Уж будь добр, поведай. Вновь зазвучал, вкратчивая голос Уса, на вопрос которого я ответил без всякого волнения, спокойно и по делу. «В реки Быстрой Сосны в Дон, на самой границе Руси, к нам присоединятся две ладьи с грузом воска и мехов. Они придут из Ельца, стольного ограда моего удельного княжества. Донской торговый путь до начала Замятни в Орде был дорогой мехов. Фрязи наши меха любят и покупаются с охоткой. Так что торговым гостям с Руси наверняка обрадуются. А на ладьях под видом купцов и охраны будут мои дружинники да сами ушкуйники. Мы двинемся вперед неспешно, но раньше основных сил на пару дней. Так, чтобы прибыть в Тану ближе к вечеру очередного дня. А к рассвету следующего, когда от Дона поднимется высокий туман, подойдут наши основные силы. Тогда мы нападем на охрану ворот и откроем их, а ушкуйники ворвутся в обе крепости». — Красиво речешь, князь. Да только если и соберется полторы тысячи ратников в поход, то это сорок ушкоев, не меньше. Разве Фрязи, прознав, что к граду их идет столь могучая рать, не изготовятся к бою, не остерегутся, усилив охрану ворот? — Дмитрий, как по мне, самый разумный и вдумчивый из атаманов, — задал вполне себе справедливый вопрос, который, впрочем, я сам задавал себе не один раз. — А когда вы сами на сарай ходили, татары в стольном граде успели к бою изготовиться? — Нет, потому как уж куи ваши по течению реки идут куда как быстрее любого всадника. — Потому же я хочу выйти раньше. Купические ладьи идут не столь ходко, а вы, поднажав на весла, на дону разовьете скорость не меньшую, чем на Волге. И потом, после заметни в Ордее, ямы, где татары держали своих лошадей для гонцов с Пайдзой, все порушенные и Так что если кто из татары-казаков и решится предупредить фрязей, то просто не успеет. Ну а торговцев на ладьях и отставших на дневной переход ушкуйников вряд ли кто из ворогов наших свяжет воедино. казак уже вы нас нагоните, и в верховьях Дона мы еще немного вместе пройдем. Посмотрим на скорость наших судов, сравним, тогда и определимся, насколько раньше ладьям выходить. Сделав короткую паузу, чтобы перевести дух, я продолжил. «Мы пойдем по Дону сквозь земли казаков. Они выступили в союзе с русичами на Куликовом поле, и я сумел сдружиться с их головой. Их земли также нельзя беспокоить грабежами и прочим насилием, и тогда они беспрепятственно пропустят вас. В конце концов, даже полторы тысячи ушкуйников — это сила, с коей казаки не станут связываться без крайней нужды. Скорее уж они сами решатся присоединиться к нашему походу». — Заодно я договорюсь и о покупке припасов, коли потребуется. В этот раз, как ни странно, никто из притихших атаманов не стал меня перебивать или задавать наводящие вопросы, а рядовые ушкуйники беспокоить едкими насмешками. Я уже облегченно перевел дух, но тут недобро оскалился Иван Ус. — Какую же долю добычи желает для себя князь Елецкий? По числу ратников? — Издевается, ага. — Типа раз дружинников моих будет на один ушкуй, то и общая доля одна сороковая. — Никакой. Атаман удивленно выгнул бровь, но прежде чем он успел бы еще что сказать, я продолжил. — В Тане один из самых крупных невольничьих рынков, и на рынке там торгуют множеством русичей, угнанных татарами. Мы освободим всех невольников и возьмем на ладьи доструги да и да до захваченные суда, что удастся провести по дону, как можно больше мужчин и женщин, поровну, Вы доведете их до самого Елецкого княжества, где я и поселю этих людей. Иван демонстративно сплюнул мне под ноги, после чего все так же хрипло выкрикнул. «Не пойдет». «Не пойдет, говоришь? Что, лучше будет продать их булгарам, как вы сделали после разорения Костромы? Нет, такого кощунства продавать христиан магометанам мы не совершим, иначе похода просто не будет». Ускарова жадно усмехнулся. «Разве ранее не в Костроме, а поили наших соратников, да выдали татарам?» «Да и на что ты нам, князь?» «Весь путь рассказал, задумку с налетом Натану поведал. Укоротим тебя на головушку, да вся недолга, так? А сами в поход, как лед сойдет». На круге повисла безмолвная тишина. Замолчали и ушкуйники, и атаманы, с явным интересом ожидая его ответа. И «Я не стал их долго томить». «Без меня князья Рязани до Допронска не пропустят вас сквозь свои земли. А мои порубежники, прознав, что ваша рать следует без меня и старшей дружины, отправят гонцов и на Дон, казакам, что-то те идут убивать да грабить. И татарам, и даже в самозак Взгляд Уса стал злым, но, посмотрев ему прямо в его глаза, я добавил. «Да и укоротить меня на голову. Коли толпой навалитесь, так изрубите это, понятно». «Но что мне мешает, пока я еще на кругу, вызвать тебя на божий суд, да нанизать на меч, как кабана навертел? Так? Или же при ратниках струсишь, откажешься драться в честном поединке один на один?» Глаза Ивана полыхнули диким огнем, и я уже потянулся к рукояти меча, готовый встретить от окошку вника. Но атаман вдруг в голос рассмеялся. «А ты не трус, княже, ой, не трус. Проверял тебя?» «Да вижу, что ты не робкого десятка. Люба с таким князем идти в поход? Люба? Люба!» Простые невольники отозвались на ответ быстро сориентировавшегося атамана дружным кличем, хотя глаза последнего в них застыла немая угроза. Но все же я облегченно выдохнул. Убийство одного из трех атаманов, кто имеет весьма значительный вес, ничем хорошим для меня бы не обернулось. При самом благополучном раскладе я бы и не досчитал соратников для похода. При худшем, при худшем встал бы вопрос о выживании. В таком случае половина свободного на ушкоях места идет под груз вашей добычи. Вторая половина, в том числе и грибные места павших повольников, отходят под перевозку полоняников И на время похода я старший среди атаманов, походный атаман. Люба? Дмитрий уверенно кивнул, первым зычно воскликнув. Люба. Клич шуя подхватили и прочие ратники, однако общее благодушное настроение подпортил Федор Косой. Татары говорят, нынче приняли власть хана Тахтамыша, а с ним у Дмитрия Московского нет вражды. Не случится ли так, что в Азахи в бой ввяжутся татары, а побив их, мы навлечем на себя гнев хана? Ведь тогда князья, да тот же Дмитрий Суздальский, по воле Донского попробуют перехватить нас. Хм, неожиданно. Я этот вопрос, если и ожидал, то от Дмитрия, а не от Федора. Ну что же? Это возможно. Но разве уж куйники не ходили по Волге, у Нижнего Новгорода и Костромы, следуя в набег то на Булгар, то на Сарай? Много ли раз Дмитрий Суздальский сумел задержать вас силой, а не подлостью, когда соратников ваших опоили и выдали татарам? Наконец, ежели станет совсем тяжко, и князья на обратном пути станут чинить вам сильные препятствия, — то можно остаться в Ельце, ведь из Ельца по Дону ходить грабить Фрязей всяко ближе, чем с Хлынова. Только вдумайтесь, помимо Азака на Сурожском море есть еще три их града, и это не говоря о Русском море. Там их больше десятка. Чуть перервавшись перевести дух, я быстро продолжил. Купцы же русские, прознав про вашу добычу, про шелка и парчу, про пряности, стекутся в Елец со всей Руси. Кто захочет уйти после уйдет верхами с купеческими же обозами. Кто останется, тот сможет очередной весной вновь спуститься по дону на полудень, да выйти в свободный поиск в Сурожское море». Атомат Дмитрий Шуй только усмехнулся с таким видом, словно хотел сказать «Так ты на это, княже, и рассчитываешь». Однако же вслух он вновь еще громче выкрикнул «Люба!»